Его здравый смысл подсказывал ему, что следует прислушаться к мнению мудрых советников и руководствоваться в этом деле своей собственной интуицией, которая подсказывала ему, что чем меньше всем станет известно об этом деле, тем лучше будет для всех нас. Однако он по-настоящему любил меня, и его чувства ко мне требовали, чтобы он принимал во внимание мои вспышки гнева, против человека, осмелившегося предположить, что я могла вступить в тайный сговор с ним. Как только упоминалось имя кардинала Рогана, я тут раздражалась гневной тирадой, которая нередко заканчивалась слезами. «Кардинал должен быть наказан», – требовала я. Луи заметил, что Роган принадлежит к одному из самых старинных родов Франции – Он состоит в родстве Сканде, с убийскими, марсанами. А они считали, что им нанесли личное оскорбление, публично арестовав члена их семейства, словно обычного уголовного преступника. «Каковым он и является, и весь мир должен узнать об этом», — заявила я. «Да, да», — ответил мой муж, — «ты права, разумеется. Однако не только его семья». Но даже сам Рим недоволен тем, что кардиналу Святой Церкви нанесено оскорбление. «А почему бы и нет?» — спросила я. «Ведь он заслуживает своей участи больше, чем какой-нибудь бедняга, который ворует хлеб, потому что голоден». «Да, ты права», — сказал мой муж. Я с нежностью обняла его. «Я знаю». «Ты никогда не допустишь освобождения человека, который оскорбил меня?» «Да, он получит возмездие». В то же время Луи позволил кардиналу самому решать, кто его будет судить – король или парламент. Кардинал быстро сделал выбор и написал королю. «Меня поразило, что человек, написавший моему мужу это письмо, за такой короткий срок мог так сильно измениться. Он уже не был тем испуганным созданием, каким был тогда, когда его вызвали в королевский кабинет в день ареста. Он писал, «Сир, я надеялся с помощью очной ставки получить доказательства, которые без всяких сомнений убедили бы Ваше Величество в том, что я стал орудием мошенничества. Тогда я не пожелал бы других судей, кроме Вашей справедливости, и Вашей доброты. Однако мне отказали в очной ставке, и, лишенный этой надежды, я принимаю с почтительнейшей благодарностью позволение, данное мне Вашим Величеством, доказать свою невиновность в суде. В связи с этим, прошу Ваше Величество отдать необходимое распоряжение, чтобы мое дело было передано в парламент Парижа и назначена к рассмотрению на собрании палат. Тем не менее, если, как я хотела бы надеяться, проведенное расследование, результаты которого мне неизвестны, может привести Ваше Величество к решению, что я виновен только в том, что был обманут, тогда я буду умолять Вас вынести решение в соответствии с Вашим чувством справедливости и Вашей добротой. Мои родственники, проникнутые теми же чувствами, что и я, также подписались под этим письмом. С глубочайшим уважением, кардинал Дороган, Дороган, принц Монт-Базонский, принц Дороган, архиепископ Камбря, принц Субиский. Прочитав это письмо, мой муж обеспокоился. Перемены, происшедшие в кардинале, потрясли и его тоже. Заключение в Бастилию превратило этого человека в высокомерного гордеца. Все эти размышления я могла прочесть в глазах мужа. Луи сказал мне, если бы я признал, что кардинал всего лишь человек обманом тянутый в мошенничество, то он не захотел бы, чтобы его судил парламент. Я же громко рассмеялась. Осмелюсь возразить. Он скорее предпочтет твою снисходительность судебному приговору.